Глава двадцать первая. Семейный портрет. Лестница уходила вниз метра на два. Затем сразу начинался длинный узкий коридор, из которого несло сыростью и плесенью. Он вел в сторону дома, скорее всего, в подвал. В тоннеле стояла тьма, но где-то впереди брезжил тусклый огонек. алекс сдвинулся к нему, осторожно ступая по земляному полу. Несколько раз он влез лицом в паутину, а затем почувствовал, как по его щеке кто-то ползет. Он снял неведомое насекомое и щелчком отбросил его за спину. Будь на его месте Камилла, наверняка завопила бы от страха. Алекс в очередной раз поблагодарил судьбу за свои стальные нервы. Вскоре он оказался в большом зале, заваленном ящиками и матерчатыми мешками. Помещение освещалось керосиновой лампой, одиноко стоящей на старинной резной тумбочке в середине подвала. В углу виднелась лестница, ведущая наверх. Наверное, она заканчивалась дверью, которую он недавно видел в кухне особняка. Вдоль стен стояло множество тяжелых массивных сундуков, потемневших от времени, составленных прямо друг на друга. Здесь же находились старинные картины в черных рамах, Столы, стулья, шкафы с отломанными дверцами. всё покрывало пыль и густая паутина. Алекс сделал шаг, и тут за его спиной раздался тихий шорох. Инстинктивно он рванулся вперед и резко развернулся. На место, где он только что стоял, обрушился деревянный стул, который от удара разлетелся в щепки. Спинка стула осталась в руках перепуганной Глории. «Ты рехнулась!» — воскликнул Алекс. Глория размахнулась для нового удара и снова ринулась на него. Он поднырнул под спинкой и плечом врезался в девушку, сбил ее с ног. Глория полетела на деревянный сундук, но тут же перекатилась через голову и снова оказалась на ногах. «Довольно!» — прикрикнул Алекс. «Иначе я за себя не ручаюсь!» Глория прыгнула на него, размахивая кулаками. Он схватил ее за запястье, резко повернул и впечатал горничную лицом в сырую каменную стену, затем прижал ее всем телом так, что она охнула от боли. — Ладно, — сдавленно выдохнула девушка, — я сдаюсь. — Точно? — Я тебя когда-нибудь обманывала? — Ловко, — хохотнул Алекс, — я тебя вижу второй раз в жизни. — Отпусти, — прошипела она. «Обещаю, что не станешь больше на меня прыгать!» «Обещаю!» — кивнула Глория. Алекс слегка ослабил хватку. Она тут же отскочила от стены и попыталась врезать ему кулаком в челюсть. Он перехватил ее руку и швырнул через себя. Глория с грохотом влетела в горку из старинных стульев и разнесла их в щепки. «Неплохо!» — произнесла она, тяжело дыша. Затем медленно села и приложила руку к ушибленному затылку. «А ведь ты парень!» «Какая наблюдательная!» «Ни одна девица не смогла бы так меня забросить, разве что Ольга!» «Что ты тут ищешь?» — спросил Алекс. «Могу задать тебе тот же вопрос». «Я первый спросил. у Первая. Ну, ты меня поняла». «Сначала расскажи мне, кто подослал тебя сюда, да еще в таком виде. Отличная платица кстати». «Пойду в нем на выпускной», — заявил Алекс. Глория не сдержалась и захохотала. Алекс осторожно подал ей руку и помог выбраться из кучи обломков. «Еще одна попытка напасть на меня, и я тресну тебя об стену», — пообещал он. «Расслабься», — покачала головой Глория. «Больше я не стану нападать. Ты вроде не один из них, иначе уже испепелил бы меня». «Из кого?» — не понял Алекс из колдунов и ведьм, которые шатаются сейчас по всей Зерцалии, потеряв своих покровителей. Когда прежняя власть пала, множество магов осталось удел Тех, кто увлекался черной магией, люди изгоняют из своих городов, а иных, самых злобных и кровожадных, и вовсе уничтожают. Все получают по заслугам. Я думала, ты тоже из таких. «С чего ты это взяла?» — приподнял бровь Грановский. «Я и сама немного ведьма, но очень слабая. Могу только общаться с духами и доворожить на картах. А здесь когда-то жили колдуны из могущественного клана Готель. Все их колдовские артефакты все еще хранятся где-то в этом доме. Я устроила сюда горничное, надеясь украсть что-нибудь. Вот и решила, что у тебя та же цель». «Так вот почему ты здесь рыщешь. Наконец дошло до Алекса». «Значит, тоже устроилась сюда не так давно?» «За пару дней до твоего появления. Я и в Норд-Персивале появилась недавно, предпочитая путешествовать, нигде подолгу не задерживаясь. А что ищешь ты?» «А тебе-то какое дело?» «Может, сумеем помочь друг другу?» Слыхала о творящихся здесь делах? Похищение детей, появление монстров из леса, слухи о лесном хозяине? «Разумеется», — кивнула Глория, — «Кто об этом не слышал?» «Меня прислали в Норд-Персиваль, чтобы разобраться с этой чертовщиной. Я пришел в этот дом, потому что каслер один из главных подозреваемых, а это, — Алекс показал на свои кудри всего лишь маскарад, ведь проклятому старикашке подавать только симпатичных брюнеточек». «Кто тебя прислал?» «Созерцатели». «Ого!» — Глория потрясенно округлила глаза. «В таком случае прости, что набросилась на тебя. Знала бы правду, никогда бы не осмелилась. Ведь я всего лишь бездомная ведьма, которой нужны какие-нибудь артефакты. Что-то, что я могу продать, либо использовать по назначению. Проблем с созерцателями мне не нужно». «Раз уж мы все выяснили...» Алекс одернул на себе платье и сел на ближайший сундук. «Ты в этом доме ничего подозрительного не замечала?» кроме симпатичного парня, наряженного девчонкой?» «Да я не об этом!» — рассмеялся Алекс. «Может, какие-нибудь чудики в окрестностях дома шатаются?» «Все чудики шатаются прямо внутри дома», — сознанием дела заявила Глория. «Ты уже и сам, наверное, это понял. Великанша Ольга готова костьми лечь, лишь бы понравиться старому колдунишке, а сам Каслер то и дело пытается приставать ко мне». «К тебе тоже?» изумленно воскликнул алекс «Вот лживый старикашка! Я знал, что не стоит верить его заверениям в любви!» «Так он и к тебе приставал!» Глория расхохоталась. «Вот дела!» «А какие доказательства ты ищешь?» Готели занимались здесь разными темными делами. Похищали людей, творили какие-то темные ритуалы. Сейчас происходит то же самое. «Жители города считают, что Каслер — преемник Готелей, что он завладел не только домом, но и колдовскими атрибутами и сейчас продолжает их дело». «Это вполне вероятно», — немного поразмыслив, ответила Глория. «В поисках колдовских артефактов я перерыла весь этот подвал, но ничего, кроме старого пыльного хлама, не обнаружила. Нужно проникнуть в лабораторию на третьем этаже». «Я уверена, что именно там Каслер все и прячет. Если хочешь, можем наведаться туда вместе, но только ночью, когда все уснут». «Неплохо бы», — согласился Алекс. «А что касается пропавших детей?» «В особняке их точно нет», — заверила его девушка. «Иначе я давно бы об этом знала. Здесь только ты, я, Ольга и сам Каслер». Алекс тяжело вздохнул и осмотрелся вокруг. «Ты права, ничего примечательного». Его внимание вдруг привлекла старинная картина в тяжелой почерневшей раме, стоящей у стены. На ней была изображена пожилая пара в черных одеждах. Алекс увидел на холсте тощего старика в старомодном камзоле и низкорослую старуху в черном чипце и длинном платье. Они смотрели на него с нескрываемой злобой и презрением. По другую руку от старухи, когда-то был изображен еще один человек, но затем его закрасили черной краской сверху донизу, так что непонятно было, мужчина это или женщина. «Это и есть старики год или спросил Алекс, разглядывая неприятную парочку. «Ох и физиономии!» «Они и есть», — ответила Глория. «Прежние хозяева этого особняка. Мне попадалось несколько их портретов. «А кто третий? Кого замалевали черной краской?» «Этого я не знаю», — пожала плечами девушка. «Есть еще парочка семейных портретов с этим типом, но везде он закрашен, будто кто-то очень не хотел, чтобы его узнали». «Возможно, так оно и есть», — задумчиво проговорил Алекс. «А у самих Готелей были дети?» «Понятия не имею. Лучше спросить об этом у кого-то из старожилов Норд-Персиваля». Позади старинной картины что-то еще тускло блестело в полумраке. Заинтересовавшись, Алекс приблизился к стене и отодвинул семейный портрет Готелей в сторону. В свете керосиновой лампы он вдруг увидел изящную гравировку, искусно выполненную неизвестным художником на зеркальном стекле и оправленную в узкую позолоченную рамку. Покрытая толстым слоем пыли гравировка стояла за картиной. Алекс поднял ее с земляного пола, стер пыль рукавом платья. Сначала он не мог разобрать, что видит перед собой, но затем понял, что это чертеж некоего странного устройства. Художник изобразил на стекле нечто напоминающее гигантские солнечные часы, какими в древности пользовались на Земле. Высокий каменный столб возвышался в центре огромного круглого циферблата на котором вместо цифр располагались по кругу резные каменные саркофаги с лежащими в них телами. От каждого из жутких гробов к центру циферблата тянулись прозрачные изогнутые трубки, которые соединялись воедино на самой вершине каменного столба, а там, в свете трех лун, сиял и переливался большой кристалл. Алексу еще не доводилось видеть ничего подобного. «Что это за конструкция?» — нахмурился он. «Всего лишь старинная гравировка», — ответила Глория, заглянув через его плечо. «Может, Готелей когда-то хотели создать это устройство по старинному чертежу?» «Не нравится мне эта картина», — признался Алекс. «Есть в ней что-то отталкивающее, этот круг из саркофагов». «Если он сделан по аналогии с циферблатом, значит, гробов должно быть ровно двенадцать». «К чему ты ведешь?» — не поняла Глория. «Пока и сам не знаю», — признался Алекс, «но у меня какие-то плохие предчувствия». «Алексия!» — раздался вдруг сверху приглушенный вопль Ольги. «Куда ты провалилась, негодная девчонка?» «А вот теперь и у меня плохие предчувствия». «Нам пора возвращаться!» — испуганно шепнула Глория. «Иди вперед, а я за тобой!» «Она же в сарае!» — напрягся Алекс. «Увидит, как мы вылезаем из погреба, тут-то нам и конец!» «Она кричит из кухни!» — улыбнулась девушка. «Мы слышим ее через дверь. Ольга хранит ключи от подвала в своей комнате, поэтому я и проникаю сюда через тайный ход, тот самый люк в полу дровяного сарая». «А как ты о нем узнала?» «Совершенно случайно. Пока тут не появился ты, колоть дрова в сарае, они заставляли меня. Иди же, не то она сейчас отправится на поиски, и тогда нам точно не сдобровать». Алекс кивнул и быстро вернулся к лестнице, затем выбрался наверх в дровяной сарай. У ворот он собрал рассыпавшиеся дрова в охапку и отнес их в столовую особняка. По его спине струился пот, того и гляди, косметика на лице потечет. В вестибюле первого этажа Алекс едва удержался от того, чтобы не опустить голову в гигантский хрустальный бассейн фонтана, в котором резвились золотые рыбки. Но придется потерпеть и доиграть свою роль до конца.